«Ты все время своей энциклопедией хвастаешься», — сказала Хлоя, «и специально разговор каждый раз подводишь, чтобы про нее сказать. Давай я хвастаться буду, что у моего отца мотоцикл...» Грым покраснел, она попала в точку. «Дура ты», — сказал он. «Я не потому про энциклопедию вспомнил, а потому, что даже там некоторых вещей не могу найти». «Каких?» «Почему все морским династиям имена наверху выбирают? Рваном, например» и визит, и дюрекс. Это ведь не слова, правда?» «Нет, не согласилась Хлоя. «Берут слова из древности, которых народ не понимает. Может, у них смысл обидно, а мы не знаем. И одежду для солдата не придумывают. Нам только выкройку спускают перед войной. В энциклопедии про это ни слова. А на рынке говорили, что рваны всю оркскую хазну у людей хранят. Иначе бы люди для нас монету не печатали».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 Перед ними был черный мотор Инваген, длинный и открытый из самых дорогих. Такой мог быть только у очень важного вертухая, но в нем сидели не глобальные урки, а мрачные правозащитники в черных плащах. Дальше стоял другой мотор инваген, тоже черный, еще приземистее и внушительней, только закрытый. А еще дальше возвышался красный в золотых спастиках паланкин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 но не на церковно-английском, а на языке какого-то древнего племени, от которого дискурс дискурсмонгеры вели свою родословную. К Хлое быстро шел неизвестно откуда взявшийся человек. Видимо, он приблизился к процессии, пока все глаза были устремлены на Кагана. Человек был высок и излучал величие, хотя одет был просто и даже бедно, в рясу из мешковины, перепоясанную веревкой. Величие ему придавали седые кудри до да плеч и орлины нос. Так выглядели рыцари и герои. Грыму почему-то сразу вспомнилась старинная монета с золотым ободком, один ойро из музея предков, на котором были отчеканены два сливающихся друг с другом человеческих контура с разведенными в сторону руками и ногами. В рисунке было столько свободы и гордого достоинства, что делалось ясно. Монету чеканили не орки и даже не бизантийцы.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 высвободил стопу, поднял ее и спихнул Грымов в пыль своей сладко пахнущей сандалией.